Глава шестая. Макс свернул на Голдер Ранч Роуд, чтобы забросить меня, а две другие машины продолжили путь на юг к городу. Когда подъехали к дому, я подумала, что здесь меня ждут не дождутся мужчины и две собаки. Я была рада повидаться с Зигмундом, вот только пока плелась по подъездной дорожке, боль не то от вида тела Джессики, не то из-за стресса от встречи лицом к лицу с прошлым — Рисовала в воображении картину, как я бьюсь в двери и ору убежища. Так хорошо мне было, когда Карло открыл входную дверь и улыбнулся. На секунду показалось, что муж растворился в том, что я новоображала. А потом он предложил: "Пойдём, расскажешь?" И мы все переместились в гостиную, где мопсом было проще добраться до моего лица. Я вдвойне была рада ещё и от того, что Зигмунд Не видит сцены воссоединения нашей стаи. После раннего ужина, паста с соусом песто, салат из шпината и перед вечерним выгулом мопсов, я взяла свой бокал с недопитым вином во вторую спальню, где Джейн обычно расстёгивала одеяло и клейла семейные альбомы. В этой комнате Карло позволил мне устроить кабинет, когда я сказала, что мне нужна своя норка, наподобие того, как мужчины обустраивают гараж. Я не стала говорить ему, что не до конца изжила в себе специального агента Бриджит Куин. Вдобавок, в один прекрасный день, когда уже научусь быть лучшей женой, чем Дженн, я планировала организовать маленькое частное сыскное агентство. Мой письменный стол, что я перевезла из старой квартиры, был завален журналами и каталогами хозтоваров с кухонной утварью. Если первые я все собиралась прочитать, Во-вторых, они не переставали озадачивать и пугать меня одновременно. Там же разместился мой ноутбуп за столом, крутящийся офисный стул, несколько коробок со старыми налоговыми декларациями и другими безвредными архивами, металлический шкафчик с замком, купленный после того, как пол оставил меня для всего прочего. Несколько фотографий на стенах напоминали о моих успехах в разрушении преступных планов всевозможных злодеев. Вот президент Рейган, Благодарит меня за предотвращение террористической атаки, о которой никто никогда не узнает. Другая рамка хранит награду за уничтожение тайской банды промышлявшей работорговлей. Следующая за внедрение всех, кто попал в Омби, как раз вовремя, чтобы спасти мальчика от участи быть сваренным в котле заживо. К этой награде я питала смешанные чувства, потому что в котле уже был другой мёртвый ребёнок, когда появились мы. Это тогда я застревила невооружённого преступника. Материалы для рукоделия Джейн хранились в коробке в шкафу вместе с её швейной машинкой. Усевшись, я положила ноги на ближайшую коробку с документами и уставилась на мобильный телефон на столе. Я вспоминала свой взрыв на дороге в Маунт-Леммон. Если бы дело касалось одной Джессики, мне, наверное, удалось бы обуздать свои чувства. В конце концов она мертва и уже не испытывает боли. Но жив ее отец, Зак Робертсон, мысль о котором не позволяла забыть о том деле. Захария Робертсон был скромным дантистом в Санта-Фе, жил с обожающей его женой, не огорчавшим его сыном и дочерью, только что поступившей на службу в ФБР. Я никогда не говорила ему, как жалела о том, что поспешила рекомендовать Джессику для стажировки, Поскольку очень хотела выучить её на смену себе. Как жалела, что была чуть старовата, чтобы выдавать себя за автостопщицу подростка. Как и всем родным тех, кто стал жертвой арестованных мной злодеев, я просто сказала Заку, чтобы звонил в любое время дня и ночи. Он звонил. После исчезновения Джессики в ту ночь на шоссе 66 в 79 милях к западу от Тукомкари, Нью-Мексико, его звонки полнились надеждой. вскоре после ноля часов и отчаянием спустя шесть месяцев. Он стал появляться на работе нетрезвым и был не в состоянии сдержать дрожание инструментов во рту пациента. Даже спустя два года Зак продолжал звонить мне. Так я выяснила, что жена Елена и сын Питер оставили его. Года на три раньше срока, когда обычно распадаются семьи жертв убийства. Вскоре Елена заболела раком и умерла, не пытаясь лечиться. После её похорон Зак с сыном почти не общался. Когда последний раз я говорила с ним. Зак являл собой фактически не просыхающего отшельника, который редко моется, ютясь в лочуге где-то на Верхнем полуострове штата Мичиган. Я выпила залпом оставшееся вино, глубоко вздохнула и набрала номер Зака. Он ответил сразу, в точности как делал, когда всё только начиналось. ты всегда ждёшь, пока я позвоню первым. Не раздумывая, выпалил он, а затем с дрожью в голосе: "Неужели её нашли? Нашли?" Я не выплеснула на него сразу всё. Мне хотелось сначала попробовать оценить, сколько из услышанного он вспомнит утром. "Что? Что насчёт того, кто сделал это? Вы знаете? Да, теперь мы всё выяснили." Мне показалось, он лишь слегка под градусом, поэтому я рассказала ему что знала. Всё, что произошло за последние 24 часа, и ещё то, что по нашим предположениям случилось в тот страшный день. Как и все эти годы, я не смягчала удары, и ему не понадобилось задавать вопросы, поскольку я предвосхитила буквально их все. А замолчала, услышала то, что поначалу приняла за звук перемешивания кубиков льда в стакане. Потом до меня дошло, что он, слушая, одновременно печатает на клавиатуре компьютера. Что ты делаешь, спросил я. Дерьмо, до этого тусаном напрямую не доехать, ни откуда, воскликнул он, когда щелчки клавиатуры наконец прекратились. Рейс 734 American Airlines прибывает в 2:00 пополудни. Завк не стоит, если не встретите, я возьму такси и приеду в офис Судмедэкспертизы. Заг, послушай, Да не бойся, я не причиню никакого беспокойства. Я никогда ни в чём не винил бюро с самого начала, разве нет? Он миллион раз повторял, что никогда не винил бюро. Читай меня. Да, всё так. И даже в ту ночь, что ты провела со мной, скорее не ночь, а двое суток, я отговаривала его от самоубийства. когда он позвонил откуда-то из сельской местности и сказал, что его потеющие ладони измазаны тающими пригоршнями таблеток снотворного. «Да, Зак, даже тогда ты не винил нас. Но тебе не надо видеть ее такой. Нет, надо». Мужество, наконец, оставило его, он заплакал. «Я не очень уважаю пьяные слезы, за исключением тех случаев, когда кто-то оказывается в таком положении, как Зак, поэтому терпеливо ждала, пока он успокоится». Затем вытерев собственный нос тыльной стороной ладони, пробубнила: "Клянусь тебе, когда дойдёт до слушания дела, тебя допустят на заседание в суде, и ты сможешь прочитать то заявление, которое написал много лет назад. Помнишь то заявление? Постарайся сосредоточиться на этом. Оно ведь ещё у тебя, да?" Зак повесил трубку. Именно так и происходит со многими близкими жертв Эту часть никто не видит потом, когда медиа наскочит тема. Так в конце фильма бегут титры, а их не читают. Преступник пойман, актёры, что исполняли роли членов семьи, переживают катарсис, увидев победу правосудия. Актёры, играющие детективов, поворачиваются спиной и триумфальной походкой покидают кадр.